Выставка тянулась и тянулась, и я оставался ее главным действующим лицом, отчасти из-за усилий, затраченных Дарио, Джимми Элис, а главным образом — ради Элизабет. Я думал, она бы хотела этого. «Мой миг славы» — так она называла эту выставку. Но на праздничный обед я не пошел, извинился отправил вместо себя Пэм и девочек, заодно с Кэмином, Кэти и несколькими другими гостями из Миннесоты. Наблюдая за их отъездом, я вдруг вспомнил, что никто никого не просил довезти меня до больницы. Я стоял перед зданием галереи, тешивая надеждой, что Элис Сокойн еще не уехала, когда рядом остановился маленький Мерседес. Стекло передней дверцы опустилось. «Садитесь», — донесся из салона голоса Мэри Эли. «Если вы собрались в мемориальную больницу, я вас подвезу». Заметив, что я колеблюсь, она кивнула и улыбнулась. «Мэри сегодня практически не пила». Уверяю вас, и в любом случае после десяти вечера улицы Сарасоты пусты. Старики глотают прозрак и запивают его виски, устраиваясь поудобнее, чтобы смотреть в Билла пути его. Я сел. Дверца лязгнула, закрываясь, и в какой-то момент мне показалось, что мой зад вот-вот коснется асфальта Пальма-Веню. Но проседание все-таки прекратилось. «Послушайте, Эдгар!» Мэри засмеялась. «Я все еще могу вас называть Эдгаром?» «Естественно!» Она кивнула.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 Мэри покачала головой. «Точно не знаю, но если бы вы заставили меня поделиться своим мнением, я бы сказала, что она слишком привыкла быть себе хозяйкой, что принадлежит кому-то еще. На время – да, но не более того. А Джек так и не смог ее забыть. Я помню, как он сказал «Нахер правила мисс Истлейк?» и задался вопросом «А как он называл ее в постели?» «Определенно не мисс Истлейк?» Но размышления такого рода были грустные и бесполезны. Может, оно и к лучшему, продолжала Мэри. Она теряла форму. Если бы узнали ее в расцвете лет, то понимали бы, что она не хотела запомниться людям такой. Мне бы очень хотелось знать ее в те годы. Могу ли я что-то сделать для вашей семьи? Нет, ответил я. Они обидуют с Джимми и всем штатам Миннесота. Я присоединюсь к ним позже, если смогу. Может, к десерту. Я снял номер в лице, где проведу ночь. Если не получится, вечером увижусь.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 Мэри припарковалась перед больницей в зоне с указателем. Пять минут на высадку, на высадку и посадку. Вас ждет сюрприз. Во всяком случае, я была поражена. Моя давняя подруга, редактор, раскопалась специально для меня. Она старше Либи, но по-прежнему в здравом уме. Я открыл конверт и достал два листа серокопии древней газетной заметки. Из эхо недели, что изовалась в Порт-Шарлот. «Июнь 1925 года», — пояснила Мэри.